Елена Арифулина. «Последние станут первыми», читает Мария Веденеева. «Моим учителям с уважением и благодарностью. Беги отсюда и скажи потом, он спас меня в безумии своём». Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Большую часть жизни я провела в сумасшедшем доме. Там бы мне и остаться. Да, конечно, я открывала трёхгранкой дверь с надписью служебный вход и захлопывала её за собой, выходя в мир обычных людей. Но чем дальше, тем больше хочется вернуться туда, в старое трёхэтажное здание на окраине далёкого города и остаться там надолго, может быть, навсегда. Я даже место заранее облюбовала женское отделение. Девятая палата, койка в правом углу, у окна. Оттуда видно кломбы во дворе, за ними ухаживают упорядочные больные. А прямо под окном растёт огромный старый ясень. Осенью он весь золотой. И сейчас, наверное, растёт, если его ещё не спилили. А может, попаду в палату для своих, двухместную с красной ковровой дорожкой если она ещё не занята, если меня ещё помнят. Андрей погиб два года назад. Я не была на похоронах, не видела его мёртвым. Может, это и к лучшему. Он остался для меня живым. С маленьким шрамом на правой брови, серо-зелёными глазами, привычкой закусывать нижнюю губу, когда задумывается. С внезапно возникающим тиком на правой щеке, Последствия контузии, полученной, когда его группа попала в засаду где-то в горах. Где? Я так и не узнала. Он служил в спецназе о подробностях службы не распространялся, просто исчезал куда-то и появлялся вновь похудевший и осунувшийся. Между этими исчезновениями успевал слетать к матери и сыну Димке, а остальное время проводил со мной, и ради этого времени я и жила. Копила отгулы, брала часть отпуска, благо он у психиатров большой. «Слушай, давай перебирайся к моим на юг. Надоело мотаться туда-сюда через полстраны», — сказал он однажды ночью. «А работа? Поищу. Давай спать, ты же после дежурства». Работа нашлась только в поликлинике в маленьком городке, недалеко от которого в деревне жила мать Андрея с Димкой. Андрей собирал документы на увольнение, мы строили планы, как поженимся, заберём Димку от бабушки и заживём втроём. Предстояло ещё получить боевые, выбить из Министерства обороны жильё. Андрей не вернулся из командировки. И наш воздушный замок беззвучно рассыпался, растворился, растаял. Осталась грубая реальность. Подвал, где я живу на птичьих правах и конца этому Не видно. Мы не успели пожениться. Я была и осталась Андрею никем. Пока он был жив, нас это не волновало. Мы любили друг друга, как в последний раз. И он, правда, оказался последним. Иногда кажется, что я умерла вместе с Андреем. Два года слились в одно сплошное тёмное пятно. И я с трудом вспоминаю, что же произошло за это время. Почти ничего. Живу, работаю, сплю и ем. Адекватно отвечаю на вопросы. Иногда замечаю, что пошёл снег. Расцвели каштаны. В лужах появились сухие листья. В наш подвал солнце почти не проникает. Сейчас это и к лучшему. На улице июльское пекло. Зимой холодные и сыровато, зато коммуналка близка к нулю. Платим только за свет по общему счётчику. И на работу ходить близко. Чем ещё можно утешить себя, живя в подвале, и то из милости? Захочет администрация и выприть нашу воронью слободку отсюда в два счёта. Травматолог Илья проговорился как-то, что в ответ на заявление о выплате экстренных, зависших с позапрошлого года, ему намекнули, что из подвала можно и вылететь. Как врач, вы понимаете, что помещение непригодно для жилья? Ну да, прямым текстом намекнули. Либо помалкивай и делай встречные уступки, либо уматывай на съёмную квартиру. Что тоже вариант, вот только придётся сидеть на одних бомж-пакетах. Я приехала сюда к Андрею, и житьё в подвальной коммуналке было сугубо временным. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Что меня держит здесь, в этом городе и вообще в жизни? Димка. Только Димка. Всё, что осталось от Андрея. Единственное доказательство, что он был, жил на этом свете 38 лет, 2 месяца и 17 дней. Нельзя же считать таким доказательством козённый памятник с непохожим портретом. Я уже старше его, хотя родилась на полгода позже, день в день. Мы даже отметили вместе день рождения. Мой вперёд про запас. Он оказался последним. Больше Я его не отмечала. Да и желали я эти два года. Не знаю. Мне нужно быть великим диагностом, чтобы поставить диагноз в моём случае. Я его и так знаю. Реактивная депрессия. Затянувшиеся течение По-хорошему, давно пора лечь в стационар, а после выписки продолжить пить антидепрессанты. Курсами, под контролем врача. Психотерапия, режим труда и отдыха, курорты. Любовника завести в рамках курса физиотерапии, чтобы отвлечься. Спорт, хобби, ну, из бисера плести, крестиком вышивать, открытки делать. Вместо этого я живу в подвале. Работаю на износ, в отпуске подрабатываю. И какой динамики можно ожидать? Убивать надо таких пациентов. Может, в этот отпуск поехать домой, на север, полежать у Тамары в отделении неврозов? Она хороший врач, дотошный и внимательный. Понятно, что никуда я не поеду. В отпуске опять буду подменять Михалыча в доме-интернате. Димка вырос из всего прошлогоднего и до школы вырастет ещё, а пенсию за Андрея Наталья Николаевна одержимо копит. Что ж, может, она и права. Димке ещё учиться Сегодня у меня прав день Активы. Попросту говоря, посещение на дому неходящих инвалидов для переосвидетельствования. А значит, можно встать попозже пойти прогулочным шагом, разглядывая прохожих. И рядом со мной, невидимый для них, пойдёт высокий человек с обманчиво расслабленными движениями и пружинящей походкой. Нам всё было хорошо вдвоём. Засыпать и просыпаться. Говорить и молчать. Вот и помолчим. А поговорим потом, во сне. Лишь бы он мне приснился. Летний день, узор теней на асфальте, плетущиеся по заборам частных домов розы. Каким чудом они были для меня после переезда. Я ходила по городу пьяной от счастья, радуясь всему окружающему. Пока главврач не выделял мне комнату в подвальной Вороньей Слободке, мы с Андреем жили на съёмной квартире. До сих пор трудно проходить мимо того дома, смотреть на окно, видное с улицы. Второе сверху, третье слева. Хорошо, что поблизости никто из моих больных не живёт. Розы всё так же цветут на клумбах и заборах, сияет летний день, воздушный змей порхает на ветру, мальчишка деловито поджигает дорожку до тополиного пуха. Жизнь идёт своим чередом. Мимо меня. Без меня. А я будто смотрю на неё сквозь толстенное, густо запылённое стекло. Оно съедает краски и глушит звуки, но мне всё равно. Андрей здесь, со мной, по эту сторону стекла. И мне всё равно, что делается с другой стороны. По необходимости я выбираюсь туда, наружу, к Димке или к больным, словно лазутчик из осаждённой крепости через потайную дверь в городской стене. Никто не замечает, что я тороплюсь обратно в свой мир, где Андрей жив и скоро вернётся. Ведь он всегда возвращался ко мне, что бы ни случилось. И если у больного хоть частично сохраняется критика, вот как у меня, к примеру, прогноз более или менее благоприятен. Врачи тоже болеют, сваливаются с инфарктом кардиологи, цепляют всякую дрянь инфекционисты, поступают по неотложке с аппендицитом хирурги. Ну да, и психиатры тоже сходят с ума. Пусть я не Кандинский, не клерамбо, не назовут в мою честь синдрома, и чёрт с ним. Только очень уж больно жить, и время совсем не лечит. Сноска. Виктор Хрисанович Кандинский. Русский психиатр. Страдал шизофренией. Использовал самонаблюдение для анализа и описания клиники этого заболевания описанный кандинским и французским психиатром Деклером «Синдром психического автоматизма» назван в их честь. На автобусной остановке пополнения к трем старушкам, которые здесь сидят каждый день, продавая всякую всячину, зелень со своего огорода, герань и столетник в пластиковых ведерках из-под майонеза, прибавилась еще одна — хрупкая, с аккуратно уложенными седыми букальками в картонном ящике из-под яиц разложены связанные крючком кружевные воротнички, набор мельхиоровых ложек, горшок с розовой фиалкой и несколько книг. Бросились в глаза, вписанные в овал на осеннем лиdereне слова: Рэй Брэдбери. Я механически прочла заглавие, но не сразу поняла, что же пытались донести до моего сознания поленившиеся серебристые буквы. Короткое предупреждение. Что-то Страшное грядёт. По спине холодными лапами пробежал озноб. На секунду показалось, что летний день померк, как перед грозой. Старушка молча смотрела мимо меня в пространство, и я почему-то почувствовала себя виноватой. Купить что-нибудь? Но впереди целый день бегать не по городу, да и денег в обрез. Ладно, не последний раз я на этой остановке, и выживет ли фиалка в моём подвале? Подошёл почти пустой автобус, я устроилась у окна и закрыла глаза. Мелькание света и тени от развесистых старых тополей, которыми была обсажена улица, ощущалось даже из-под закрытых век. Утреннее солнце ещё не жгло, а ласково грело, ветер обдувал лицо. На минуту пришло ощущение мира и покоя. И тут в уши ввинтился оглушительный неразборчивый ор. Это были гуси. Самые обыкновенные гуси табунком бежали впереди автобуса. Кто-то забыл запереть ворота, и вожак вывел стаю пастись на зелёной траве. Они явно не успели перейти улицу, и сейчас с паническим гоготом бежали вперёд, хлопая крыльями. Улица шла под уклон, водитель никак не мог притормозить и бренчащий всеми дверями старый автобус догонял орущих птиц. Белые перья летели по ветру, одно залетело в окно и порхало в салоне автобуса, словно выпало из крыла ангела-хранителя, вышедшего на предыдущей остановке. Вожак остановился, грозно зашипел, распахнул крылья и вытянул шею. Он прикрывал бегство остальных, как положено вожаку, и не собирался отступать. Шофёр, наконец, затормозил. Вожак с достоинством удалился вслед за стаей, которая дисциплинированно ждала его на обочине. «Вот же, тварь безмозглая!» Зло рявкнул шофёр. «Точно, безмозглая!» — ответил пожилой мужик с ведром помидоров. «Это Зина Востриковый гусь! Зинка без царя в голове, вечно у неё всё нараспашку. А про гусей ты зря, а гусь — птица умная!» Водитель что-то буркнул в ответ. «От больницы до центра пять остановок». Выйдя на Комсомольской, я свернула в крохотный сквер, чтобы срезать угол, и попала в царство мамаш с детворой. Малышня деловито роилась на детской площадке, матери болтали между собой, зорко поглядывая на пёстрые стайки детей. Вид чужого беззаботного счастья причинял такую боль, какой я не ожидала. Активы я начала трусливо, с самых лёгких и ещё более трусливо оправдывала себя тем, что эти адреса ближе, да и больные не мои, хирурга и невропатолога. Сама я знала, что это не вся правда, и привычно презирала себя за это. С Антоном Гальпериным я познакомилась год назад по объявлению в интернете. 10 лет из своих 16 он провёл в инвалидной коляске, но отказывался с этим смириться. Он жил полной жизнью, учился, строил планы на будущее и работал. В реконструкторских кругах Антон был известен под ником «Велланд». Нет, мечей он не ковал, но кольчуги делал отменные. Последним его творением был великолепный Хауберг, счастливый обладатель которого прорекламировал своего оружейника так, что после фестиваля клиенты повалили валом. Мне повезло. Успела втиснуться перед ними, и сейчас Велланд работал на меня. Вернее, на Димку. Моей стратегической целью было их познакомить. Любой мальчишка нуждается в мужчине, с которого можно делать жизнь. А Антон, несмотря на увечье и неполные 16 лет, был настоящим мужчиной. Димка обожал отца. Боевого офицера с орденами и нашивками за ранения гордился и восхищался им. После его смерти замкнулся, нехотя принимал суетливую заботу бабушки и неожиданно потянулся ко мне. «Наверное, потому, что на мне лежал отсвет Андрея». Я исподволь пыталась занять его то тем, то другим, пока не нащупала правильный путь, подсунув ему Толкиена. Димка ушёл от своего горя в мир битвы за Кольцо Всевластия, и я надеялась, что он вынесет из книги нечто большее, чем квест. Незадолго до смерти отца Димке исполнилось 9 лет. Тогда он был настоящим Томом Сойером, неугомонным фантазёром, постоянно играющим во что угодно. Был у него и свой гекфин. Сосед Лёшка. Одноклассник, сын безобидной пьянчушки Насти, он тянулся к Димке, потому что тот жил в другом мире, где были книги, горячие пирожки и нечто невероятное. Отец. И к тому же не деревенский безработный пропойца, а офицер, спецназовец, почти супермен. Сейчас они оба без отцовщины. Но расстановку ролей в паре это не изменило. Димка по-прежнему остался ведущим. Может, потому что сиротство его не сломило. Да, он несёт кольцо в Латлориен и сражается в великой битве у стен Миностерита. Но учится лучше всех в классе, подтягивается 15 раз и делает ощутимые успехи в английском. Они с Антоном наверняка понравятся друг другу. «Да!» — ответил искажённый голос из домофона. «Антон, это я!» «Агавер Петровна, заходите!» Коляска, на которой разъезжал Антон, Была самой дорогой вещью в доме. Годами работавшая на массажистов и хиропрактиков мать Антона смирилась с ситуацией несколько лет назад. Но Антон растёт, и скоро понадобится следующая коляска. На неё он и зарабатывал, как проговорился однажды. Эта пара, Антон и его мать, вызывала у меня беспомощное восхищение. Здесь не было разлитой в воздухе безнадёжности, как во многих других домах, где есть инвалиды. Эти двое не несли свой крест, просто жили. «Как дела, Антон?» «Нормально, Вера Петровна, работаю. Через неделю будет готова. Показать?» «Конечно». Кольчуга выглядела пленительно настоящей. Впечатления не портила даже старая Димкина футболка, позаимствованная мной на образец. Поправка на вырост и настёганный поддоспешник, и его пора заказывать. «Делал её пригодной не столько для невысокликов рода, сколько, пожалуй, для легаласа И для Венга, Роланда, Сигурда». «Ну как?» «Здорово, слов нет. Хоть на масс устраивайся реквизитором». «Я об этом думал. Хотите, фотки покажу?» Я согласилась, малодушно оттягивая время. «Не горит, если к кому-то сегодня не успею, посмотрю потом». «Здесь я грелась, набираясь сил жить дальше». Спокойное мужество Антона напоминало об Андрее. Антон налил мне чаю из термоса, пододвинул вазочку с печеньем и включил ноутбук. «Вот это на заставку сайта!» Здоровенный белобрысый детина в хауберке работы Антона смотрелся великолепно. Боевой топор занесён над головой, рот раскрытый в беззвучном крике, воплощение ярости. Что же они разыгрывали? «Битву при Гастингсе! Дэн был Гиртом Годвинсоном!» «Так его же убили! А Дэну какая разница?» Мне стало неловко. Антон посматривал на инструменты и аккуратно сложенные заготовки для колец. Я нарушаю его планы, но хорошее воспитание не позволяет ему это сказать, как-никак я в матери ему гожусь. Если бы я была способна иметь ребёнка, то хотела бы, чтобы он походил на Антона». Андрей всё знал, но ему было безразлично, могу я родить или нет. Димка у него уже был. «Не бери в голову. Поженимся, будем жить вместе постоянно. Наверняка забеременеешь. Так часто бывает. Ты-то откуда знаешь?» Он только пожал плечами. Воспоминание было таким болезненным, что захотелось уйти, отвлечься на что-нибудь. Я поспешно допила чай и поднялась со стула. «Ну, Антон, я пойду. Маме скажи, что бумажки заполню». «Хорошо, Вера Петровна! Спасибо!» Спускаясь со второго этажа, я думала, что бумажки слишком пышные наименования для одной строчки в направлении «Намсек» без психических расстройств. Написать психически здоров» нельзя, поскольку определения психического здоровья нет. Душевные болезни описаны в МКБ-10, толстенный том. А «душевное здоровье» не описывается, хотя вот его живой пример. Антон Гальперин, инвалид-колясочник, без малейшей надежды встать на ноги. Кольчуга будет готова через неделю, пусть через две. До Димкиного дня рождения остаётся хороший запас. В прошлом году я подарила ему арбалет, и счастью его не было предела. Они с Лёшкой до темна пропадали в лесу, стреляя по самодельным мишеням. А потом на пару вкалывали на соседских огородах, чтобы купить второй арбалет для Лёшки. Денег хватило только на детали для сборки, но самоделка мало чем уступала Димкиному скауту. Кольчугу им самим не сделать, но простой кожаный доспех с кованными накладками почему бы и нет. А там и с Антоном познакомиться. Мысли о Димке были спасением от воспоминаний, более живых и ярких, чем окружающая жизнь. Проваливаясь в них, я ощущала, что живу там, в прошлом, пережитым вместе с Андреем. А сейчас. Как всё это началось? С дежурства. Обычного дежурства в приёмном покое. Юра-санитар открыл дверь, в которую позвонили снаружи и не возвращался слишком долго. А когда вернулся, имел совершенно ошеломлённый вид. Хотя чему можно удивляться, отработав 10 лет в психбольнице? За Юрой вошла странная троица. Двое крепких мужчин вели и почти несли третьего, маленького и тощего. Он был связан по рукам и ногам так, что мог перемещаться только крохотными шажками. Во рту у него торчала вязаная шапочка, а лицо было залитой слезами так, что я еле его узнала. Это был мой больной. Лёню тихого шизофреника я выписала месяц назад в удовлетворительном состоянии на попечение матери и участкового психиатра. Что произошло? Юра опустил руку, показывая два пальца. Это означало «набираем 0,2». Я качнула головой. «Попробуем сами». «Ленечка, солнышко», — заворковала я. «Что с тобой? Давай шапку вытащим, ладно?» Леня усиленно закивал, и Юра вытащил обслюнявленную шапку. «Спасите, доктор!» — прохрипел Леня. «Они меня убьют!» «Кто?» «Антейцы!» — выдохнул Леня и заплакал. «Антейцы?» Гуманоиды с альфой Киты-5 травили и преследовали Лёню 12 лет, доведя до второй группы инвалидности. на последнее обострение было купировано совсем недавно. Я подобрала удачную комбинацию нейролептиков, Лёня быстро вышел из психоза, включался в труд, говоря суконным языком эпикризов. Почему вся моя работа пошла псу под хвост? В Лёниных глазах плескалось то же отчаяние, с которым он раз за разом попадал в стационар. «Мы тебя не отдадим», — твердо сказала я. «Двери у нас крепкие, на окнах решетки, мышь не проскочит. Пойдем в отделение, Леня, спрячем тебя, отсидишься, а там видно будет». «Пойдем, пойдем», — подключился Юра. «И койка твоя в четвертой палате свободна, но ну, пошли скорее». Леня вцепился в его руку, словно утопающий в спасательный круг. Когда за ними захлопнулась дверь, я обратилась к молчаливым сопровождающим. «А теперь расскажите, пожалуйста, что произошло, вы кем ему приходитесь?» «Брат он мне», — зло сказал тот, что был справа. Вернулся из командировки, а тут дома такое творится. Матушку какая-то церковь распропагандировала, храм Сиону, что ли. лекарство мол, принимать не надо всё это, яд, химия. Они, мол, будут за него молиться на собраниях, и всё будет хорошо. Чем они ей голову задурили, не зная, но она как зомби стала, что ей не говори твердит одно и то же. Отец Джозеф сказал то, отец Джозеф сказал всё. Никаких документов она не подписывала? Не разбирался ещё не до того было. Лёня на таблетки не давала, это точно. Мы вот с Андреем позавчера приехали, а он совсем никакой. Вечером чуть с балкона не спрыгнул, вовремя уследили. Повязали его вдвоём и сюда. Дома Лёня что делал? В шкафе упрятался. Сидит, зажимает уши руками и бормочет. Потом стал стонать всё громче и громче, ну и рванул на балкон. Меня захлестнули жалость и злость. Бедняга Лёня, столько времени проживший в смертном страхе. И эта старая дурында... Не суди, строго одёрнула я себя. Годами жить рядом с душевно больным тяжкие кресты, и не всякая психика это выдержит. Что за храм Сеона? Чем они там обработали старуху? Натравлю на них Киру Андреевну, полетят клочки по закоулочкам. «Понятно. До участкового психиатра информацию я доведу, а вы скажите матери, чтобы пришла к ней на приём. В четверг Кира Андреевна принимает до 6 «А вы когда сменяетесь?» — неожиданно спросил тот, кого звали Андреем. «Завтра в два», — автоматически ответила я. Тут в дверь позвонили, и мне стало не до них и не до того, чтобы обдумывать, почему были сказаны эти слова. Андрей ждал меня на остановке, и до ближайшего автобуса мы успели поговорить. Немного, но о многом. Три дня он встречал меня с работы, а на четвёртый проводил на работу. После ночи, которую мы провели, не сомкнув глаз и не отрываясь друг от друга, потом перевёз ко мне вещи, спортивную сумку и небольшой чемодан. И началась жизнь, которые мы планировали жить всегда, а прожили чуть больше двух лет лучших в моей жизни.